Глава 7. Мэттью. Ещё один молодой подонок, рождённый с меткой выброковка общества. Достаточно смелый для того, чтобы зайти за дозволенные границы, и достаточно наглый, чтобы этого не скрывать. Вот что читалось в глазах офицера Уилсона, когда он смотрел на меня и был уверен, что видит насквозь. Мог ли я его за это винить? Нет, не мог. Сколько бы я ни обманывал себя, но я на самом деле был и оставался тем, кого он однажды допрашивал в своём кабинете и кто вёл себя с ним более, чем цинично. Не раскаялся и наотрез отказался просить прощения у пострадавшего и его родителей. Тогда я ненавидел живого Рэнтона, офицера, школу и весь мир вместе с собой в придачу. И только жалел о том, что мне помешали до конца выместить свою злость, оставив её бурлить в крови. Чувствовал ли я что-то похожее сейчас? Нет, не чувствовал. Скорее, досаду и режущий осадок в груди на то, что всё оказалось так предсказуемо и так быстро закончилось. Я действительно понимал, что этого разговора не избежать. Пусть и не хотел о нём думать, но никогда себе не лгал. И я не подбирался к Эшли. Если бы можно было всё просто объяснить, и если бы меня услышали. Я не мог винить офицера Уилсона за его слова. На его месте я бы тоже не подпустил такого ублюдка, как я, к своей единственной дочери, зная, на что он способен. А в том, что Уилсон хороший отец, видя Эшли, сложно усомниться. Несчастные люди не умеют так искренне улыбаться. Сегодня я тоже ощущал себя живым. Настолько, что, казалось, больше нет ничего невозможного. Надо только позволить себе мечтать, и всё получится. Выходные, Сэшли, лето, Сэшли, а дальше? Дальше от близости и смеха рыжей девчонки, от её сладких губ и смелых мыслей пересыхало горло, и всё туманилось в голове. Не получилось. А крыльев, сказка быстро истаяла, больно разбив не смелое желание, а жёсткую реальность. Убирайся, щенок! Что бы ты ни задумал, я тебе не позволю это осуществить. После разговора с отцом Мэшли я не могу ехать домой. туда, где всё напоминает о том, что он прав. Сейчас мне не хочется никого ни видеть, ни слышать. Впившись пальцами в истёртый руль и словно о каменев, я веду машину по берегу и приезжаю на пустынный пляж. В единственное место, где могу побыть один. Долго стою на берегу, слушая ночной океан и песню ветра, позволяя холодному бризу лезать в моё лицо и трепать волосы в надежде, что он выстудит моё сердце и душу. Смотрю перед собой, а вижу рыжую сероглазую девчонку в короне королевы осени. Она важно прошлась в ней передо мной, а потом весело рассмеялась, попросив какого-то зеваку нас сфотографировать. Не знаю, видела ли я в тот момент людей вокруг, вряд ли, потому что смотрел только на неё. На девушку радость, которая вдруг обняла меня за шею, посмотрела в глаза и поцеловала. Она обязательно ещё будет счастлива, после меня и после Рентона, иначе этот сволочной мир не стоит и единой капли надежды. Моя же надежда сегодня была жива благодаря Эшли. И как бы ни закончился этот день, но он у нас был, и я его запомню. На подъездной аллейке возле дома стоит знакомый седан. Я возвращаюсь домой поздно, ставлю Dodge в гараж и застаю отца за работой. Одетый в старый рабочий комбинезон, хмурый, он ковыряется в двигателе и недовольно чертыхается себе под нос. Хотя обычно в это время по субботам сидит в баре на соседней улице и надирается с питным, если не спит с какой-нибудь шлюхой. Обычно не обходится ему в 50 долларов, и он давно предпочитает платить, нежели вешать своим подругам лапшу на уши. Я выхожу из машины, и хлопаю дверью, загоняя старые замки в пасть. Уже давно пора купить новую тачку, но отцу такая покупка не по карману. А мы с братьями до последнего времени тратили деньги прежде всего на свои мотоциклы. Отец видит меня и на секунду вскидывает голову, отложив в сторону грязную и испачканную в мазуте ветошь, берёт в руку узкий фонарик и наклоняется к двигателю, освещая его. Бурчит под нос, постукивая соединение, как привык. Так и знал. Поршни забились сажей, придётся снимать моторы чистить и карбюратор смотреть. Мне не нравится запитка двигателя. Как бы там трещина ни оказалась, сможешь завтра проверить все чаты фильтры, нет ли течи? Хорошо, я посмотрю. Чего так рано вернулся, Мэт? спрашивает отец. Ты мне всю неделю твердил, что в субботу будешь занят отличными делами. Я тебя раньше ночи и не ждал. Да так, отвечаю сухо. Вернулся и всё. А ты почему работаешь? Это вроде не срочный заказ. Ну, срочный и не срочный, ворчит он. А я деньги не из собственной задницы достаю, когда приспичит. Жрать завтра что будешь? Только вчера заказчик рассчитался с нами за работу, так что теперь уже я хмурюсь, хотя настроение и так дерьмовое некуда. Ты можешь сказать, в чём дело? Ещё утром у нас было 400 долларов. Ты не пил, к нам приехала Бет, её машина стоит возле дома. Я правильно понял, что ты отдал деньги ей? Правильно, всё до копейки, что по её. С ней всё хорошо? Она была у Криса. Отец разгибается, выключает фонарик и отбрасывает его на тряпки, вытирая тыльной стороной ладони грязный лоб. Да откуда я знаю? Приехала, разрявила, что у неё нет дома. Я ни черта не понял. Чёрт мёт, сердится отец. Спроси её сам. Терпеть не могу натёю этой девчонки. Я уже думал, что избавился в этой жизни от плоксивых баб, так не от же сынок постарался. Теперь, оказывается, что я ещё одной должен. Я оставляю отца, выхожу из гаража и иду к дому. Войдя в прихожую, сразу замечаю свет в гостиной и понимаю, что Бетти там. Так и есть. Девушка Криса сидит на диване перед включённым телевизором, смотрит дерьмовое модное шоу и ест сахарные пончики из розовой коробки. Она ещё сильнее поправилась и давно не мыла голову, отчего русые волосы кажутся тёмными, и у неё расстроенный вид. Когда я вхожу в комнату, она как раз утирает салфеткой мокрый нос и засовывает руку в коробку за очередным пончиком. А, это ты, Мэттью. Привет, здоровается поверх плеча. А я думала, Лукас. Господи, парень, что с тобой? удивляется, оборачиваясь ко мне. Ты стал выше, чем братья? Бетти пробует улыбнуться, но у неё не выходит, и она бросает попытку. Просто пялится покрасневшими глазами, пока я прохожу через комнату и останавливаюсь перед ней. «Привет, Бетти. Весь секрет в здоровой пище, я тебе говорил. Что случилось?» — серьезно спрашиваю девушку. «Отец сказал тебе негде жить?» Она отставляет коробку в сторону, на диван, и тяжело вздыхает, прислонив ладонь к большому животу. «Да, я поссорилась с матерью и переночую сегодня здесь, если ты не против. Просто в один момент достала, всё и надоело». Ей надоело не в первый раз, но в первый раз она выбирает для этого не самое подходящее время. Конечно, комната Криса для тебя всегда свободна, но я сегодня утром говорил с братом, и он сказал, что тебе через 2 недели рожать и что ты себя неважно чувствуешь. Девушка поджимает губы и отворачивается к телевизору, продолжает есть пончики. Бэтти: "Ну что, мэттю? Ссориться с матерью плохая идея. Так или иначе, тебе понадобится помощь с ребёнком, пока Крис в тюрьме. Ты должна это понимать". Бэтти лениво доживает пончик и вдруг отшвыривает от себя коробку. Громко всхлипнув, закрывает рот кулаком, начинает плакать, и мне приходится сесть с ней рядом на диван и обнять за плечи. "Перестань, слышишь, всё будет хорошо. Я не хочу его, Мэт", внезапно признаётся девушка и мотает головой. "Ничего не будет хорошо, не будет. Кого его, не понимаю я. Ребёнка, я не хочу его. Мне кажется, я его уже ненавижу". Это признание звучит так неожиданно, что я замираю, опешив, не понимая, всерьёз она говорит или нет. Ты с ума сошла, Бет. Что ты несёшь? Если тебе нужны деньги, скажи, мы никогда тебе не отказывали. Бетти встаёт с дивана, и я замечаю, какая она большая. Она плачет и сердится одновременно. И догадаться, что её эмоциональное состояние оставляет желать лучшего, несложно. Хватит, Мэттиу, хватит, почти кричит. Четыре паршивых сотни это ты называешь деньгами? Ты хоть представляешь, сколько всего нужно ребёнку? Кроватка, памперсы, хорошее питание, отдельная комната. Господи, ему нужны отец и мать, забота и любовь. К чёрту, Мэт. Мне надоело лгать самой себе и верить, что завтра я проснусь, а мир вокруг изменится. Ничего не изменится, и ты это знаешь лучше меня. Но крест не будет сидеть вечно, Бэт. Он выйдет. Ха, через 6 долбаных лет? А дальше что? Хочешь, я тебе расскажу? Я не хочу на бытие, это не останавливает. Не пройдёт и года, как он сядет вновь, попавшись на очередные кражи, потому что ему в кайф лёгкие деньги. Что он сможет дать ребёнку, нашему малышу? Говёные игрушки из Красного Креста, дешёвые, обработанные антисептиком. Ржавый трейлер. Что я буду со всем этим дерьмом делать? У меня будет ребёнок, но больше не будет ничего. Ни работы, ни денег, ни мужа, ни даже надежды на лучшую жизнь. Я разжирею и задохнусь в этом паршивом городе. Буду считать каждую копейку из пособия, чтобы отвезти Криса в тюрьму передачки, и в лучшем случае трахаться с ним два раза в месяц. И знаешь что? Крис это дело любит, и уже через год я буду беременна снова. И что тогда? Каждый раз приезжать сюда с протянутой рукой? Не устаёшь выворачивать карманы, Бет? Я тоже встаю с дивана, чувствуя, как у меня холодеет затылок и стынет голос от догадки. Даже не думай, Бет, предупреждаю. Палмера не бросают своих детей. А кто говорит бросить? Глаза Бетти полны слёз, приближается ко мне. Мой малыш родится здоровеньким и красивым, да его любая семья к себе с радостью возьмёт. Тебе ли не знать, что каждый заслуживает нормальных родителей? Ну какая из меня мать, если мне жить негде? А моя мать не станет мне помогать. Она собралась замуж и заявила, чтобы я сама решала свои проблемы. Что ты хочешь от меня, Бет? И зачем тебе Лукас? Мэттио. Девушка находит мою руку и цепляется за неё. «Поговори с Крисом, очень прошу. Убеди его отдать ребёнка. Поверь, так будет лучше». «Лучше для кого? Да она точно не в себе». «Нет, не лучше. Я отказываюсь принимать её слова всерьёз». «На меня и Лукаса не рассчитывай. Ни один из нас на это не согласится, и тем более Кристиан». Бетти злиется, это видно, и вдруг вспыхивает. «Да кто вас спрашивает, уроды? И Криса тоже! Сама решу, что делать со своей чёртовой жизнью. Лучше бы твой брат сразу на мне женился, а теперь он мне никто». Пусть докажет сначала, что он отец ребёнка. На диване валяется сумочка Бет, и она трясущимися руками поднимает её и достаёт из кармана сигарету. Щёлкнув зажигалкой, затягивается, наполняя комнату вместе с дымом сладковатым запахом травки. Я тут же отбираю сигарету из её рук, обжёгшись, всё равно сминаю её в кулаке и отшвыриваю в сторону. Бетти, что с тобой? Ты сама лезешь на дно. Не смей курить эту дрянь. Вот об этом точно станет известно твоему парню, и не факт, что он тебя не достанет даже из тюрьмы. Лучше бы мясо себе купила. Да ему плевать на меня. Разве ты ещё не понял? Бейте, крошка, передразнивает девушка моего брата, находясь на грани истерики. Вот увидишь, я сделаю этого чувака на две штуки, и мы погуляем. Я была дурой, Мэттю. Её сумочка летит в стену, но она этого не замечает. Крис такой же чёкнутый, как ваш папаша. Неужели ты не видишь, что меня ждёт? Не ей рассказывать мне о моей собственной семье, но не это меня возмущает. Марио не лучший отец, это правда, но он никогда нас не отдал. У нас был дом. Дом? Глаза Бетти округляются. Ты называешь домом вот этот притон, в котором перебывали все шлюхи округи? А ты не думал, что зря не отдал? Что ты мог вырасти совсем другим парнем, воспитать тебя нормальные родители? Ты же умник, Мэтт. Так почему сейчас стоишь тут, а не учишься в Гарварде и не катаешься на парше с какой-нибудь богатой девчонкой? «Где ты был, кроме Сэнфилд-Рока?» — продолжает. «Что видел, кроме чужих голых задниц и гнилого днища машин?» «Да ничего!» «А я видела, и не хочу своему малышу такой жизни!» «Не хочу однажды на вопрос сына «Где мой папа?» ответить, что он сидит в тюрьме, потому что вор!» «Черт, Бетти, замолчи!» Я выдыхаю это сквозь зубы и сам пытаюсь взять себя в руки. «Успокойся!» — прошу девушку, положив пальцы ей на плечо. «Я приготовлю тебе что-нибудь поесть!» Но Бетти не слушает. Её плач уже перешёл в рыдание, и она внезапно шагает ко мне и ударяет по лицу. Со всей силы отвешивает пощёчину, выкрикнув. «Не трогай меня! Ненавижу Криса и всех вас! Ублюдки! Ненавижу тебя!» Пощёчина обжигает и отрезляет одновременно, довершив сегодняшний день финальным аккордом. Девушка не извиняется, нет. А зачем? В моём лице она видит Криса и всю нашу грёбаную жизнь. И наверняка не помнит о том, что сама с Палмером связалась. «Они все с нами связываются, покупаются на смазливые лица и фигуру, а потом проклинают, ненавидя всем сердцем, и мечтая смыть память о нас, словно грязь». Бетти садится на диван, поднимает коробку, собрав в неё пончики, поправляет живот и продолжает есть, таращась на яркую картинку в плазменном телевизоре, как будто только что ничего не произошло. Входная дверь открывается, и в дом, а потом и в гостиную входит Лукас в обнимку с какой-то хихикающей девчонкой. Но на вопрос брата, что здесь случилось и почему Бэт кричала, я ответить не могу, и просто убираюсь на хрен, оттолкнув его с дороги плечом. В одном Бэт права. Этот мир и в самом деле дерьмо. Эшли звонила дважды. Я долго смотрю на её звонки и в конце концов отшвыриваю от себя сотовый, со злостью впечатав его в стену. Грёбаное болото. Сколько ни бий лапами, а из него не выбраться.